Глава одиннадцатая. Наши сомнения — предатели. Папа спросил, собираюсь ли я остаться. Я немного помедлил, а потом сменил тему. Я рассказал ему о друзьях, которых завел, когда впервые приехал в Лондон, о Ришате и Махмуде. «Решат умел грубо высмеять почти все, что угодно», — сказал ему я особенно если с этим связывались какие-то высокие слова. Такие громкие слова, как «правосудие», «грядущее» или «ответственность», будили в нем все самое худшее. Страшно представить его членом твоей семьи или твоим спутником в путешествии или компаньоном в каком-нибудь деле, где нужно взаимное доверие, но общаться с ним по паре часов в день было весело. Махмуд был совсем не похож на него. Всегда улыбался, мягкий, добрый друг. Были и другие, которых я знал хуже, приехавшие отовсюду. Из Индии, Вест-Индии, Малайзии, Ирана. «Удивительно», — заметил папа. «А мне представлялось, что тебя окружают там сердитые джентльмены и высокомерные леди». «И они тоже, но не только», — сказал я. Это не так просто, как те глупости, которые они говорят нам о нас самих, или те, в какие мы предпочли поверить. Во всяком случае, там не только сердитые джентльмены и высокомерные леди. Есть и голодные, и глупые, и добродетельные. Да, я знаю, — ответил папа, улыбаясь моей горячности. В Лондон как-то стекается целый мир, — сказал я. Британцы никогда никого не оставляли в покое. Они выжимали из каждого места самое лучшее и везли его к себе. А теперь вся эта рвань, турки и негры, едет к ним за своей долей. «Расскажи мне о Махмуде, твоем мягком, улыбчивом друге», — попросил он. «Когда мы с ним познакомились, я еще не знал, что в Сьерра-Леоне тоже есть мусульмане». Он сказал, что их там три четверти от всего населения, и сначала я ему не поверил. Я всегда считал, что Сьерра-Леоне – это страна, которую придумали англичане, чтобы отправлять туда освобожденных рабов-африканцев, миссионерская резервация, где живут одни ревностные христиане. Наверное, я где-нибудь об этом прочел или услышал на уроках истории, а потом дофантазировал, что перед тем, как заселить туда бывших рабов, Эти края очистили от прежних жителей. Единственной книгой о Сьерра-Леоне, знакомой мне в то время, был какой-то роман Грэма Грина, и я не помню, чтобы там упоминалось о мусульманах, если не считать продажных сирийцев, о которых все персонажи англичане говорили с издевкой. Так люди вроде тебя и меня и узнавали о многих частях мира от авторов, открыто нас презирающих. Решат говорил, что Кипр тоже на три четверти мусульманский. Просто греки с британцами фальсифицируют статистические данные, но он врал. Решат всегда хватал через край, а когда его на этом ловили, отвечал смехом, как будто он с самого начала хотел всего лишь эксцентрично пошутить. Потом я рассказал отцу про мистера Мгени и дом ОАЕ. «Я снимал в этом доме комнату», — объяснил я. Мы называли его так, потому что все жильцы были из Африки. А сам мистер Мгене жил по соседству. Он родился в Малинде. Нет, не в нашем Малинде, а в Кенийском. Но по национальности тоже был Суахили, как мы. Тогда я дружил еще с Питером и Мэнни, а позже в Брайтоне, с Бэзилом и Софией, но потом потерял связь со всеми. Значит... «Оставаться ты не хочешь», — сказал папа. Я сказал, что хочу, но и уехать мне тоже хочется. В детстве я иногда слышал по ночам, как где-то лают и воют собаки. Тогда я с ужасом думал, что слышу вой грешных душ, которые созывают на свое мерзкое сборище себе подобных. Все мы детьми нахватались такой чепухи и что если я не зажму уши и не накроюсь с головой одеялом, то волей-неволей отправлюсь туда и присоединюсь к ним. Сейчас я чувствовал что-то в этом роде, хотя и не совсем буквально. Если я останусь, мне придется зажать уши и накрыться с головой, чтобы противостоять соблазну присоединиться к остальным падальщикам питающимся отбросами со стола богатых людей. «Остаться» значило жить в покое и довольстве, пусть относительном. Это значило ходить по знакомым улицам, встречаться с теми, кого знаешь с детства, и дышать воздухом, похожим на старую любовь. «Но я променял свою свободу на случайность», — сказал я или, по крайней мере, на случайность, обусловленную цепочкой вытекающих друг из друга событий, которые я не мог изменить и на которые не мог повлиять. Моя свобода не важна ни для кого, кроме меня, а в каком-то смысле не важна вовсе. Но она заставляет меня мучиться над выбором, остаться или вернуться к жизни, которая постепенно высушивает меня. Так что я боюсь, в конце концов, Зачахнуть, как мистер Мгени. И все же я чувствую, что должен вернуться к этой ущербной жизни и терпеть, пока она не вознаградит меня чем-нибудь, хотя этого вполне может и не произойти. За все эти годы я не добился ничего серьезного. Не знаю, чего я ждал. Когда мне сообщили, что мама умерла, а ты вернулся на родину, Меня тоже потянуло обратно. Я приехал, чтобы услышать от тебя то, о чем мама никогда не смогла бы мне рассказать. Думаю, после твоего ухода ей оставалось только идти дальше по дороге, на которую она ступила, и нести свой груз так, будто она взвалила его на себя по доброй воле. Вряд ли она когда-нибудь нашла бы в себе силы это обсуждать. Папа покачал головой. «Не думаю о ней плохо», — сказал он. «Все это из-за ее отношения к миру. Она взяла на себя слишком большую ответственность. Я не думаю о ней плохо. И не думаю, что виной всему ее чувство ответственности за дядю Амира. Она просто растерялась». Они ее задавили, каждый по-своему, — возразил я, и после этого замолчал надолго, увидев, что папу взволновали мои слова или то, как они были сказаны. Потом он вздохнул, поднял глаза и кивнул, приглашая меня продолжать. Она знала, каков дядя Амир на самом деле. Ты признался, что тебя истерзал стыд но в глазах дяди Амира это порочное чувство, признак слабости. Устыдиться для него означает признать поражение. Взамен он предпочел бы почувствовать себя оскорбленным и стал бы хорохориться и нападать в ответ, как подобает мужчине. Так что в критический момент он вынудил ее принести себя в жертву ради своего благополучия и она подчинилась, потому что не видела другого выхода. «Может быть, мы говорим примерно одно и то же», сказал папа, немного поразмыслив. «Так значит, ты возвращаешься в Лондон». Я кивнул. Он терпеливо подождал, не скажу ли я чего-нибудь, а потом спросил, «Чему ты улыбаешься?» Ей всегда нравились сливы. «Мне помнится, она их обожала», — ответил я. «Иногда приносила домой целый пакет, и мы садились и съедали их одним махом, все до последней». «Да, она всегда любила сливы, но достать их здесь было не так-то просто», — сказал папа. «Это можно было сделать только в сезон» когда они созревали на материке в англии они почему- то другие на вкус заметил я скажи у тебя еще остался тот большой том шекспира, который ты раздобыл много лет назад да хамис всё сохранил сказал папа улыбаясь при мысли о своем друге по его словам Он не сомневался, что я вернусь, а потому не стал выбрасывать мои книги. Выходит, он знал что-то такое, чего не знал даже я сам. Помню, первой пьесой, которую я одолел, были два Веронца. — А мера замеру ты читал? — спросил я. Отец покачал головой. — По-моему, нет. Разве что пробовал. Большинство пьес были для меня слишком сложными. Я запутывался во всех этих древних проклятиях и латинских ремарках и обычно начинал засыпать уже на второй или третьей странице. «Когда я в первый раз прочел эту пьесу, у меня возникли грустные ассоциации», — пояснил я. «Изабелла напомнила мне маму, потому что я всегда подозревал, что ее вынудили поступить так, как она поступила, хотя про дядю Амира я тогда не знал. У Шекспира брат подло уговаривает сестру покориться жестокому Анжело, воспылавшему к ней страстью. Но это показалось мне неубедительным. Какой брат способен на такое? — Расскажи мне об этой пьесе, — попросил папа. Вот что я ему рассказал. Решив испытать своего наместника Анжела, герцог, правитель Вены, оставляет его во главе города и отправляется в долгое путешествие. Анжела славится благочестием и принципиальностью. Однако у герцога, похоже, есть какие-то сомнения на его счет, потому что на самом деле он никуда не уезжает, а только переодевается монахом, И прячется в монастырь. Как завзятый праведник Анжела Риа берется за дело, полагая, что герцог проявлял на своем посту излишнюю мягкость и закрывал глаза на многие нарушения закона. Одним из первых распоряжений, дарвавшегося до неограниченной власти Анжела, становится приказ об аресте клавдио который согрешил со своей невестой Джульеттой. От чего та забеременела. Он велит казнить юношу за внебрачную связь, как положено по закону. Ты скажешь «казнить» — что за варварство? Однако это все, что разрешено венскими законами, хотя Анджело предпочел бы более суровую кару — для начала выпотрошить его и кастрировать. Кроме того, он сажает под арест и приговаривает к смерти одного лишь Клавдио, при том, что мог бы сделать то же самое и с Джульеттой, несмотря на ее беременность. В некоторых частях мусульманского мира, где ценятся чистота и покорность, умеют карать за прелюбодейство, причем виновными, как правило, оказываются женщины. Там роют яму, сажают преступницу туда, закапывают по шею, а потом забивают камнями. Анджела ограничивается тем, что сажает под замок и повелевает в скором времени казнить мужчину, а его возлюбленную отдает на попечение монахинь. Впрочем, герцог с его снисходительностью до своего отъезда не счел нужным пустить в ход даже это предписанное законом наказание. Когда Клавдио ведут в тюрьму, он встречает своего приятеля Люцио, Бедокура завсегдатая борделей и пустомель, усыплющего плоскими шутками. Клавдио объясняет Люцию, за что он арестован, и просит сообщить об этом его сестре Изабелле, надеясь, что она уговорит Анжело отменить казнь. Изабелла как раз собирается дать монашеский обед, но, узнав о случившемся, выполняет просьбу Клавдио, то есть идет к Анжело и умоляет его пощадить брата. Подобно всем остальным, она хорошо знает. Если хочешь получить что-нибудь, не принадлежащее тебе по праву рождения, даже если это пустяк, необходимо клянчить и унижаться. Ее допускают к Анжело, и тот заявляет ей, что Клавдио казнят завтра же на рассвете. Ни о каком помиловании не может быть и речи. Нет смысла передо мной лебезить. Так велит закон, и нечего тут путаться под ногами. Изабелла отважно стоит на своем. Сначала она держится смиренно и вежливо, но затем, поняв, что перед ней твердолобый ханжа, обвиняет Анжела в излишней суровости и жестокосердии. Ей удается добиться от него позволения прийти завтра, чтобы выслушать ответ на свои мольбы, и она покидает дворец немного успокоенная. По крайней мере, казнь отложена, и появилась надежда на спасение брата. Однако она не догадывается, что всесильного властителя поразила ее красота и ее добродетель, и у него возникло желание, отчасти извращенное, если принять во внимание вторую причину, подчинить ее себе сексуально. Когда она возвращается на следующий день, он недвусмысленно дает ей это понять. Я прямо говорю вам, я люблю вас. Чтобы сохранить Клавдио жизнь, она должна отдаться наместнику герцога. Без пяти минут монашка Изабелла потрясена этой грубой попыткой совращения и ожидает, что Клавдио будет возмущен не меньше. Однако, выслушав рассказ сестры, Он уговаривает ее уступить домогательством Анжело. Ужасна смерть. Грех во спасение брата природа извинит. Теперь наступает черед герцога вмешаться. Он уже понял, что Анжело низкий лицемер и не годится в правители, но ему надо застать негодяя врасплох. При помощи ряда уловок герцог расстраивает планы Анжело, Спасает честь Изабеллы и сам предлагает ей руку. Что ж, это всего лишь пьеса. Под конец я сказал, здесь не нашлось герцога, чтобы исправить положение для этой Изабеллы. Некому было обуздать аппетиты человека, который, однажды захватив над нею власть, уже не дал ей ускользнуть. «Нет в этой пьесе и роли для тебя, папа. Потому что Шекспир с самого начала приберегал героиню для ее спасителя, герцога. Пожалуй, я не стану тратить время на чтение этой пьесы, если там нет для меня роли. Иногда я задаю себе вопрос». «Действительно ли все произошло так, как было задумано?» — сказал я. «Или случилась какая-то ошибка, какой-то сбой по дороге?» После экзаменов Мунира вернулась в приподнятом настроении. Все прошло отлично. Она позвонила Дэдди с этим известием и пообещала, что ближе к вечеру мы его навестим. Я знал, что рано или поздно мне придется с ним встретиться. Я сказал себе, что пойду туда ради Муниры. Мое нежелание общаться с Дэдди огорчало ее, словно между нами еще оставались какие-то трения, хотя я заверял ее, что ничего такого нет. От папы я знал, что вскоре после моего отъезда в Лондон мама попросила у него развода, чтобы снова выйти замуж. Наверное, она дожидалась этого момента, поскольку не хотела меня расстраивать или терпеть мое брюзжание, но и потом ничего мне не сказала. Короче говоря, Хаким был ее законным мужем и так или иначе жил с ней и в конце концов оказался рядом, чтобы похоронить ее как положено, пока я трахался и припирался с Рондой в Фолкстоне. Мы с Мунирой пришли в роскошный дом, где Хаким жил со своей первой семьей. Когда мы свернули на подъездную аллею, я услышал собачий лай, и со стороны сада появился сухощавый человек в форменной одежде. При виде Мунира он улыбнулся, и она помахала ему рукой. На аллее стоял внедорожник «Тойота», а в гараже слева еще две машины. Меня удивило, что все это богатство не боятся оставлять на виду без охраны и запертых ворот, и даже собаки сидят где-то в конурах вне поля зрения. Потом я подумал, что хозяева, наверное, рассчитывают на страх с помощью террора, превращенный у людей в привычку. Кто осмелится украсть что-нибудь у таких свирепых хозяев, рискуя за это попасть к ним в лапы, со всеми вытекающими последствиями. Мунира направилась за угол дома к двери, выходящей в сад, оглядываясь через плечо и подбадривая меня улыбкой. От нее я знал, что две остальные дочери Хакима учатся за границей, одна в Бостоне, а другая в Утрихте, на щедрых грантах от этих стран. Сын был здесь и недавно мы встретили его на прогулке по городу, того же возраста, что и Мунира, вежливого и улыбчивого, спешащего куда-то по своим делам. Мунира вошла без стука, как себе домой. Меня познакомили с какой-то тёткой или кузиной, которая хлопотала на кухне, и я понял, что это очередная Бирама, домработница-приживалка. Она сказала нам, что госпожа отдыхает, но Бамкубва, старший брат, нас ждет. Мунира уже двинулась мимо нас внутрь, окликая Дэдди, на ходу сбрасывая сандалии у стеклянных дверей, ведущих в гостиную. До сих пор я видел Хакима только по телевизору и один раз слышал его голос по телефону. На вид ему было уже лет шестьдесят пять. От глазами большие мешки, толстая шея начала морщиниться и обвисать. Он повернулся в своем удобном вращающемся кресле нам навстречу и встал на ноги. Мне показалось, что он поднялся без всякого труда. Большой, крепкий мужчина, хоть и пожилой. До нашего прихода он смотрел запись финала Лиги Чемпионов без звука и теперь выключил телевизор. Он улыбнулся Мунире и раскрыл объятия, но этот жест был условным, потому что через секунду он протянул ей руку для поцелуя. Когда она склонилась над ней, он положил другую руку ей на плечо. Мне почудилось, что Мунира слегка напряглась, как будто не ожидала этого прикосновения. Возможно, обычно он не дотрагивался до нее таким образом. Потом она отступила в сторону и обернулась ко мне, сияя улыбкой. Хаким посмотрел на меня долгим взглядом. Лицо его было непроницаемым, без улыбки. Потом протянул руку, я шагнул вперед, взял ее и тут же отпустил. Рука оказалась мясистой, но до странности гладкой. И у меня в голове промелькнуло, что это результат употребления нежных кремов И дорогого мыла». Хаким указал мне на стул, а сам опустился в свое огромное кресло. Пока мы устраивались на наших местах, Мунира что-то говорила, заполняя паузу. «Салим, наконец-то!» — мягко сказал Хаким, улыбаясь. — Вот бы порадовалась твоя мать, если бы сейчас нас увидела. Анжела, — подумал я. Должно быть, двадцать лет назад он выглядел еще более грозным. Я прямо говорю вам, я люблю вас. Хочешь спасти брата, так отдай мне свое тело, сука. Я молчал, и Хаким с Мунирой затеяли разговор о ее будущем, в котором я словно бы тоже безмолвно участвовал. Куда ей лучше поехать? В Колумбию, чтобы получить MBA? Или в Беркли, заниматься экономикой? Ей хотелось бы в Италию, но на изучение языка уйдут годы. «Итальянцы такие симпатичные», — сказала она. Но, если честно, у нее есть сомнения. Пожалуй, она предпочла бы Соединенные Штаты, но если отправиться в Лондон при этом она взглянула на меня, то можно жить со мной. Тут Хаким хмыкнул и возразил, но он же остается здесь, разве не так? Он же не уедет теперь, когда, наконец, вернулся. Он посмотрел на меня, ожидая ответа, но не дождался его и сказал, если решишь остаться, мы тебе что-нибудь подыщем, это я гарантирую. Выбрав удобный момент, я сказал, как мне жаль, что я не успел на похороны, и поблагодарил его с дядей Амиром за великодушие в этом и других случаях. — Это был и мой долг, — ответил он, — а не только твой. Когда нам пришла пора уходить, Коким снова пожал мне руку и сказал, «Помни, если захочешь остаться». Я кивнул, надеясь, что это будет принято за благодарность, но подумал другое. Если я вернусь, то не ради того, чтобы стать еще одним бараном в твоем стаде. Значит, ты не останешься? Спросила Мунира, когда мой месяц подошел к концу, и я сказал ей, что звонил в турагентство проверить, все ли в порядке с моим рейсом. Не уезжай живи еще месяц подумай подумаю когда вернусь туда ответил я куда ты торопишься там есть кто нибудь кто тебе дорог спросила она нет ответил я ничего такого просто много всякого накопилось в жизни надо разобраться ладно поезжай обдумай все а потом возвращайся сказала она Я знаю, что в Лондоне у тебя хорошая работа, но раз Дэдди обещал, тебе и здесь найдут местечко. Отец задал мне тот же вопрос. «Почему тебе так хочется назад? Там есть кто-то, кого ты любишь? Кто-нибудь тебя ждет?» Я невольно улыбнулся, глядя на его смущенное лицо. «Мы не привыкли вести такие разговоры, и только недавно вообще научились друг с другом разговаривать. Мне понравилось, как он это сформулировал. «Кто-нибудь тебя ждет, именно тебя». Я стер с лица улыбку и сказал, «Нет, никто меня не ждет. Ты имеешь в виду женщину, правда?» Не так давно я любил одну женщину. Ее звали Билли, но она меня бросила. Родные ее уговорили а может она сама недостаточно любила меня в ответ ты еще полюбишь снова сказал папа у тебя не получилось возразил я ты не сможешь жить один у тебя получилось возразил я нет я мучился из за того что моя любовь потерпела крах и едва не потерял жизнь — сказал он. «Хорошо, что отец приехал и забрал меня. Видимо, иногда бывает надо, чтобы тебя заставили сделать что-то полезное для себя или чтобы ты заставил себя сам». Я покачал головой. «Со мной не так. Я ведь говорил тебе, мне выпало уехать». И я хочу посмотреть, что, в конце концов, из этого выйдет. Меня развратило обилие вариантов. Напомни, пожалуйста, слова, которые ты сказал мне, когда я уезжал в предыдущий раз. Что-то насчет любви и счастливых минут. Точно я уже не помню. Когда-то я услышал их от своего отца. Что-то вроде... «Любовь начинается с подсчета твоих счастливых минут», — ответил папа. Он имел в виду любовь к Богу, а не то мирское чувство, о котором говорим мы. Но, может быть, это справедливо и для простых смертных. Грешников вроде нас. По дороге в Лондон я был внутренне напряжен. Что-то не давало мне покоя, а жизнь научила меня, что такие предчувствия не стоит сбрасывать со счетов. Папа умер через несколько минут после того, как я вылетел в Адис-Абебу. Там мне предстояло шестичасовое ожидание, но мой рейс отменили, и я просидел в аэропорту Адис-Абебы двадцать шесть томительных часов. Потом для меня наконец нашлось место на ночном рейсе в Лондон, и я прибыл в Патне на сутки позже, чем рассчитывал. Тоже утром Унира позвонила мне с известием, что папа умер почти сразу после моего отъезда, и его похоронили на следующий день. Той ночью, когда я маялся в одесобебе, над ним читали заупокойные молитвы. У папы случился удар. Он сказал, что устал и пошел прилечь. Под вечер Али, молодой помощник Хамиса, принес ему кофе и хотел разбудить его, но он был уже мертв. И все равно не успел бы вернуться вовремя, даже если бы не застрял», — сказала Мунира. «У твоего папы нашли немного денег, и его старый друг Хамис все устроил». Они были как братья, эта парочка. Я подумал о том, каким был мой отец много лет назад, и как иногда мне казалось, что он приберегает свое молчание только для меня, а с другими разговорчив, как продавец в магазине. Подумал о его глазах, в которых иногда будто проглядывала тень древней скорби. Вспомнил, как однажды он при мне долго смотрел на свои ноги, потом сказал, а ногти все растут и растут, от них не дождешься ни секунды передышки. Такие странные мысли осаждали в те дни моего бедного папу. Но человек, с которым я проводил время несколько дней назад, собираясь вернуться в Англию, Был мало похож на того убитого горем молчуна. Лучше бы я остался. Какой прок Англии от такого как я? Но тогда уж какой прок, где бы то ни было от такого как мой отец. Некоторые могут для чего-то пригодиться в этом мире. Пусть хотя бы только для того, чтобы увеличивать с собой толпу и согласно кивать. А некоторые нет.